Глава шестая. Жанна. После сильных душевных переживаний, как после тяжелой болезни, восстанавливаешься медленно. Я, конечно, могла с головой погрузиться в работу и сделать вид, что ночь с Русланом была в прошлом, но, как назло, стартовал очередной марафон. Без всякого согласования Мисюров сдвинул график моих эфиров на три дня и лишил срочных дел. Скорее всего, он хотел, чтобы я явилась к нему лично, в кружевах и с презервативом в зубах. Костя по телефону подтвердил эту мысль и строго-настрого запретил появляться на работе. То ли он еще помнил прошлый промах и мою на него реакцию, то ли Мисюров и правда достал всех хуже горькой редьки. Не представляю. Впрочем, о мотивах друга я и не задумывалась. Важен был итог. У меня появилось три дня. С чистой совестью их можно было полностью посвятить себе. Без планов и обязательств так я и сделала. Одним из способов лечения некоторых психологических травм является многократный повтор. Пациент рассказывает психологу все, что с ним произошло, описывая детали и ощущения. Жертвы изнасилований подробно расписывают действия насильников, пострадавшие в аварии каждый миг опасной ситуации. Это довольно болезненная терапия, жестокая, но порой помочь может только она. Я спасалась именно ею с одним маленьким послаблением. Моим психологом был большой, сильный, умный пес. Отец привез моего питомца сразу после возвращения с дачи, и никогда еще я так не радовалась, что решила завести собаку. Огромные добрые глаза, холодный мокрый нос и бесконечная вера в меня. Кто мог быть лучше этого парня? Кто еще мог днями напролет слушать о том, что я дура, и лишь сурово порыкивать, когда в порыве самобичевания я начинала себя ругать? Пес был спасением. Я засыпала в обнимку с ним и просыпалась от слюневого поцелуя в щеку. Наверное, если бы не его кличка, уже на второй день моя тоска по Руслану стала бы слабее. Но пути Господни нужно быть мною, чтобы отправиться на выставку за добродушным лабрадором и вернуться с немецкой овчаркой. Нужно сойти с ума, чтобы придумать ему кличку, но постоянно забываясь называть именем любимого мужчины. Тяжелый период в жизни, необходимость по вечерам кататься к Руслану, боль из-за потери света, тогда у меня было оправдание. У Джека не было шанса стать Джеком, только тем, кто постоянно крутился в моих мыслях. Но потом, когда я уже отрезала себя от Серебрякова, когда окунулась в свою работу, почему я не перезвала пса? Почему продолжала называть Русланом? Уверена, психолог или психиатр могли бы ответить на этот вопрос. Скорее всего, мне бы даже прописали какое-нибудь успокоительное и курс сеансов. Но я просто закрыла глаза, продолжила жить, как жила, и обнимать того единственного Руслана, но любовь которого имела право. Мой пес, моя жизнь. Так было проще. За три дня наедине с моим Русланом я постепенно возвращалась к жизни. Долгие прогулки-пробежки утром и вечером, походы в зоомагазин с обязательной дегустацией лакомств, мытье, вычесывание, разговоры. Каждая наша минута была насыщена чем-то новым и важным. Если бы мы с настоящим Русланом были парой, все это время я посвятила бы ему обычный после близости период окукливания. В заботе и нежности родилась бы уверенность, постепенно угас страх одиночества и обломались шипы независимости. Нормальным женщинам это нужнее секса. К счастью, моя умная замена мужчине не жаловалась, что его используют, и с радостью сносила неожиданно увеличившееся внимание. «Обещаешь любить меня всегда?» Я зарылась пальцами в густую шерсть и ловила счастливый собачий взгляд. «У меня теперь только ты». Плакать хотелось, но Руслан так внимательно следил за моим лицом, что вместо слез получалась грустная улыбка. «Ты ведь всегда будешь сильным и здоровым? Будешь жить со мной долго и защищать от всех». Думаю, заблуждаются те, кто считают, что собаки не понимают человеческого языка. Мой пес совершенно точно понимал все, и иногда за свои слова было стыдно, за неизвестно откуда взявшееся уныние, за неверие в лучшее, за желание всю жизнь прожить с псом, за свою затянувшуюся болезнь.